Глава тридцатая. Небрежно сунув книгу за пояс джинсов, более истрепанная она от этого все равно не стала бы, я постучала в дверь. Руки не дрожали, сердце билось на удивление ровно. Лишь по прошествии времени меня настигнет осознание чудовищного поступка. Ну а пока я действовала четко и решительно. «Сейчас дам вам что-нибудь из одежды. Завяжите себе глаза», — сказала я, утрируя иностранный акцент. Потом уйдете и навсегда забудете обо всём, что здесь случилось. Иначе вам конец. Это понятно? Да, мэм, послышалось изнутри. А теперь зажмурьтесь. Открыв дверь, я бросила ему свою рубашку. Заложник Лукаса оказался крупным мужчиной, похожим на бывшего военного. Кто вас нанял? Хейбер. Он поручил мне следить за вами, чтобы перехватить книгу до поступления оплаты. Я облажался. Конец истории. Когда пленник завязал глаза рубашкой, я схватила его правую руку и вонзила нож в самый центр ладони. Он даже не вскрикнул, лишь поморщился и застонал от боли. «Вас здесь не было, ясно? И не советую меня искать, если не хотите, чтобы вас нашли с перерезанным горлом». Я вытолкала его из склада и, доведя до угла, оставила на пустынной улице. Затем развернулась, и пошла в другую сторону, то и дело меняя направление, чтобы замести следы. В первой попавшейся аптеке купила кое-какие препараты, а также медицинский спирт и жидкость для снятия лака. Вернувшись в гостиницу, смешала все в пластиковой чашке и с помощью ватной палочки аккуратно подтерла последний символ, смывая кровь и часть линий. Было важно не нарушить симметричность рисунка, чтобы он выглядел нетронутым. Потом проделала то же самое с четвёртым символом. Теперь никто не сможет преодолеть больше трёх этапов. Ни одна душа не заподозрит меня в подлоге. Подчищенные страницы ничем не отличались от остальных, таких же старых и замусоленных. Хейберу и в голову не придёт, что я уничтожила рукопись, которая стоила ему целого состояния. С книгой покончено. Лишённая магической силы, она умирала у меня на глазах, превращаясь в ненужный хлам из старого пергамента и чернильных пятен. Оставалось лишь надеяться, что перед смертью рукопись успела исполнить мое желание. Конечно, потребуется время на его материализацию, неделя, а то и месяцы. В любом случае, я не могла позволить Хейберу или кому-нибудь другому заполучить манускрипт в первозданном виде даже ценой собственной мечты. Эта книга являлась воплощением зла и вообще не должна была появиться на свет. Теперь её, наконец, не стало. Затем я доставила рукопись в парижский офис Хейбера, А в гостинице, сделав грустное лицо, сказала, что Лукас выехал раньше. Я знала, что все с готовностью поверят в банальную историю расставшихся после ссоры любовников. И когда найдут его тело, Никто меня не заподозрит. У полиции нет ни единой зацепки. Перед уходом со склада я тщательно стерла все свои отпечатки. Хотя ни один криминалист не смог бы отыскать улики в таком бардаке. Никто не видел, как я туда входила. Принадлежащая Лукасу половина денег останется нетронутой. Помнится, у него была двоюродная сестра где-то в Уэст-Честере. Я прослежу, чтобы она получила все до последнего цента, и помогу выгодно оценить и продать его личную библиотеку. Троп обнаружит только через полгода. Следователи придут к заключению, что американский турист пытался снять проститутку, но вместо этого стал жертвой шантажа и в конечном счете убийства. Ну а пока я оставалась в Париже, с запятнанными кровью руками и мыслями о скором возвращении. домой. В ту же ночь, когда я паковала чемоданы, позвонил АВ. «Лили, срочно возвращайся, произошло чудо». Я вылетела первым рейсом, выбросив чемодан Лукаса по дороге в аэропорт. Минуты казались часами, часы, неделями. Наконец самолет приземлился в Нью-Йорке. Заранее заказанный лимузин доставил меня прямиком к дому на севере штата. Взволнованный Ава ждал чуть ли не под дверью. «Лели, ты не поверишь! Клянусь, он следил за мной взглядом!» Ава повторил рассказанную по телефону историю, как он принёс Эйблу ужин и вдруг заметил, что тот наблюдает за его перемещениями по комнате. Не бог весть что, но всё-таки... Эйбл выглядел так же, как и до моего отъезда. Пустые глаза, отсутствующий вид. Однако уже через несколько дней я заметила, что он по-настоящему смотрит на меня. Потом это стало происходить чаще. Через неделю Эйбл улыбнулся. Теперь мы с Авой не сомневались. Что-то действительно изменилось. Я сообщила обо всем неврологу, которая наблюдала мужа в последнее время, но доктор Ричардс мне не поверила. Через месяц улыбка на его лице уже казалась обыденным явлением. А на тридцать восьмой день после убийства Лукаса Эйбл заговорил. В то утро, усадив его на кухне у окна поближе к солнечному свету, мы Сава, пили кофе. Когда солнце спряталось за облако, муж вдруг произнес что-то очень похожее на холодно. Нас с это потрясло, и через пару недель мы решили показать Эйбла врачу. «Не стоит питать иллюзий», — сказала доктор Ричардс, сурово поджав губы. «У многих пациентов могут наблюдаться временные позитивные сдвиги, однако полное излечение невозможно». Ни черта она в этом не смыслила. Проведя дополнительные тесты, доктор Ричардс была вынуждена признать, что Эйбл действительно следит глазами за движущимися предметами, и что у него восстановились некоторые базовые рефлексы. «Это ничего не меняет», — категорично заявила она. «Ваш муж никогда не поправится». Я оставалась при своем мнении. Через три месяца после убийства Лукаса Эйбл произнес мое имя. Это случилось теплым июньским днем во время прогулки по саду. Я как раз остановила его кресло на залитой солнцем лужайке И присела рядом на корточки. Лили, сказал он, конечно, за долгие годы вынужденного молчания связки практически атрофировались и голос звучал немного по-другому, но это был его голос. Бесило, опустившись на землю, я положила голову ему на колени и разрыдалась. Сработала книга не подвела. Мое желание. исполнилось. После этого восстановление пошло еще более быстрыми темпами. Через несколько недель Эйбл мог составлять короткие фразы «Мне холодно, хочу пить». Пару месяцев спустя он уже стоял на нетвердых ногах, хотя и с поддержкой. Врачи удивленно разводили руками и выдвигали различные теории, одна нелепее другой, мол, это побочный эффект гормонального лечения, или спонтанное исчезновение вируса, который вызвал заболевание. Вскоре Эйбл мог говорить простыми предложениями и пройти несколько шагов. Потом к нему вернулась способность высказывать предпочтения. Мороженое или торт, дома или на улице. Благодаря физиотерапии и занятиям с логопедом, он вновь научился управлять своим телом и голосом. Прошло еще три месяца, прежде чем Эйбл осознал потерю пяти лет жизни. Через восемь месяцев он мог самостоятельно ходить, а через два года — писать. Но главное — он вернулся целиком и полностью. Всем, кто спрашивал о Лукасе, в том числе полиции, я сообщила, что мы расстались в Париже, когда он был жив и здоров. Его загадочная смерть всколыхнула затхлый мир книга торговли. Многие искренне расстроились, но не настолько, чтобы заняться выяснением обстоятельств его гибели. То же самое было после смерти Шаймана. Все немного погрустили, пообсуждали трагическое событие, а потом выбросили его из головы и стали жить дальше. Все, кроме меня. Через несколько лет после восстановления... Эйбл написал книгу, в которой попытался рассказать о различных формах человеческого сознания, основываясь на собственном опыте. У него в памяти остались обрывки странных видений и снов, проблески мыслительной деятельности, пораженного болезнью мозга. Один сон повторялся особенно часто. Таинственная незнакомка в остроконечной шляпе пристально вглядывается в его лицо, словно это он ей снится, а не наоборот. Иногда до него доносился ее издевательский смех. Книга стала бестселлером. Эйбл постоянно ходил на ток-шоу и давал интервью на телевидении и радио. Он сделался настоящей звездой. О такой оглушительной популярности мы и не мечтали. Я тоже написала книгу. Хотя моему новому роману не удалось повторить успех предыдущего, и тем более сравниться с шедевром была публика и критики приняли его благосклонно. Так что им не было чем гордиться. К тому же деньги, полученные за бесценную субстанцию, позволяли не беспокоиться о хлебе насущном. Уходить из книготорговли я не стала. Репутация одного из лучших дилеров давала возможность работать самыми ценными и дорогими раритетами. Благодаря этому в моей жизни появилось немало увлекательных приключений, и дополнительный источник дохода. Но главное, мне удалось вернуть мою любовь, мою семью, моего лучшего друга. Вернуть Эйбла. С его нестандартным чувством юмора он всегда находил повод для шутки даже в самые мрачные дни. С его лёгкостью на подъём он мог уговорить меня поехать на день в другой город ради порции тыквенного мороженого или яблочного пирога. С его блестящим умом он прочёл кучу медицинских трактатов и сам поставил себе диагноз «редкая форма энцефалита», закрыв на этом тему. Старые друзья постепенно вернулись. И хотя я недолюбливала кое-кого из них, точнее всех до единого, за то, что покинули нас в самый тяжёлый момент, Роди была с готовностью терпела их общество. Вскоре дом превратился в подобие салона. Писатели и художники собирались каждый уикенд, привозя с собой еду, напитки и книги. Однажды, ровно через два года после убийства Лукаса, Эйбл подошел, когда я мыла посуду, обнял меня сзади и поцеловал в шею. Обычное проявление супружеской привязанности. Раньше я не обращала на это внимания, но тут почему-то расплакалась и долго не могла успокоиться. Слёзы всё лились и лились, не переставая. Будто и не было семи лет. Будто всё привиделось мне в кошмарном сне, который, наконец, закончился. Я сползла на пол, продолжая рыдать. Эйбл целовал моё мокрое лицо и говорил, что любит меня. «Не плачь, я с тобой, и больше никогда тебя не оставлю. Прости, малышка, прости, что тебе пришлось проходить через это одной». «Если б ты знал, как мне тебя не хватало». И хотя мои слова даже близко не могли передать всю глубину чувств, других я не нашла. Мы долго целовались, а потом занялись любовью прямо на кухонном полу. И я снова расплакалась. На этот раз от счастья. Я смогла все вернуть. Книга исполнила мое желание. История окончена. И я победила.